Глава 24. Люби слова, страдай над предложениями и обращай внимание на мир вокруг. С юзен зонтак. От Анна Катерина Грин. Кому: Сара Грейсон. Дата: воскресенье, 28 июля, 11:43. Тема: журналист из Times. Сара, тот журналист из Times вчера заявился прямо ко мне домой. Внутрь я его не пустила, но на крыльце немножко побеседовала. Знаю, по протоколу не положено, но мне было любопытно. Он сказал, что общался с бывшей секретаршей лондонского издательства Torrington Books, в котором вышла Безмолвия в степи. Но ну, ты знаешь, книга этой Мередит Лэмп. Секретарша утверждает, что знала и Мередит, и папину сестру, Мэри Грейсон. Судя по всему, они все трое тесно дружили. Секретарьша настаивает, что маминой первой книжка была с плагиатина, говорит, может доказать. Мы вроде связано подпиской о неразглашении, которую её заставили подписать, когда закрывали дело, но подозреваю, мыре не связано. Можно попробовать найти её. Вдруг она ответит хотя бы на какие-то вопросы. Картрайд стремится опубликовать новые подробности, но, думаю, хочет сперва найти более твёрдые доказательства. Тебе не кажется странным, что мы практически не знаем папину сестру? Мама всегда говорила, что Мэри не хотела иметь никаких дел со своей семьёй и сразу после папиной смерти уехала в Австралию. У меня только самые смутные воспоминания. Как мы осенью собирали с ней опавшие листья, когда были совсем маленькие, и как она приносила нам пикси-стикс. Пикси-стикс – узкие и длинные кисло-сладкие леденцы в полосатых обертках. Анна Кат. Текстовая переписка в воскресенье 28 июля, 3.22. Сара. Я помню листья и пикси-стикс. Анна. Когда мы переехали в Бэтсду, я однажды подслушала разговор между мамой и бабушкой Шарлотой. Обсуждали нашу поездку в Англию к ней в гости. И мама сказала: "Мы туда ни за что не поедем, если там будет тётя Мэри". Мама была прямо вне себя. И помнишь, с тем летом мы туда так и не поехали? Сара. И на похороны бабушки через несколько лет не поехали тоже. Анна. Наверное, из-за тёти Мэри. Похоже, мама считала, что должна нас от неё защищать. Хотелось бы мне знать, что там у них произошло. Сара. А где тётя Мэри сейчас? Анна. Посмотрю, что удастся выяснить. Можно попытаться как-то выяснить контакты Мэриджет и обратиться к ней напрямую. Сара. Привет. Ты спорила с моим папой, судилась с моей мамой, а она всё равно дала тебе миллионы. Хочешь приехать ко мне на чай? А, да, и нашу младшую сестрёнку привози. Так? Да? Анна. Я представляла себе несколько другой подход. А тебе не хочется узнать правду? Сара. Старая правда мне больше нравилась. Анна. Нет никакой старой правды. Сара. Ну ладно. история, которая раньше называлась правдой. Можно мне остаться в том мире? Анна. Добрая половина общества говорит точно то же. Вот почему Сибил Браун Бейкер разъезжает в новеньком BMW? Сара. У неё Lexus. На новеньком BMW ездит её семнадцатилетний сынок. Ник заехал вечером в воскресенье. Сара редактировала текст Сидя на крыльце с ноутбуком, в коротко обрезанных шортах и в футболке с эмблемой родного университета, закинув голые ноги на плетеную атаманку. Когда Ник подошел к крыльцу, Гэтсби радостно запрыгал вокруг. Сегодня для разнообразия Ник был в костюмных брюках, светло-голубой рубашке и отполированных до блеска парадных ботинках. «Отлично выглядите», — заметила Сара. «В честь чего это?» «Ходил с Берни в церковь в Сент-Эндрюсе». Сара задумчиво кивнула. Она слышала, что религия может играть большую роль в избавлении от зависимостей. Ник сел в кресло рядом с Сарой, ласково почесывая уши Гэтсби. «Так папа помогает вам писать?» «Да, и, честно говоря, очень даже много помогает». «Ну, надеюсь, вам удастся преодолеть весь процесс, не воспылав желанием убить вашего редактора». «Поздно». Он практически забил дубинкой мой первый роман. Я много лет его на дух не переносила. Ник зажмурил один глаз. До Сары вдруг дошло, до чего бестактно прозвучали её слова. Я как-то неудачно выразилась. Я имею в виду, Фил страшно талантливый. Почувствовав, как её лицо заливается краской, она умолкла и перевела дух. Простите, мне не следовало так говорить. Ник пожал плечами и вытянул ноги. «Единственное, что могу на это сказать...» «Добро пожаловать в клуб. Я полжизни его ненавидел, так что, сдается мне, понимаю, о чем вы». Он улыбнулся без горечи, краешком губ. Сара обрадовалась, что не обидела его, но огорчилась, что у него все так. Она закрыла ноутбук. «У вас с отцом не очень-то хорошие отношения». «Да ладно вам. Вы что, удивлены?» Пожалуй, нет. Теперь-то у нас всё хорошо. Собственно говоря, этим я обязан вашей маме. Правда? Ага. Когда папа много лет назад только начал ухаживать за вашей мамой, и она обнаружила, как у нас всё не гладко, она очень серьёзно на него надавила. Практически сказала Филу собраться и вести себя как отец. Очень в её духе. Он купил тут дом, где я сейчас живу, и позвал меня помочь с ремонтом. Мэн стал для нас связующим звеном, которого нам не хватало раньше. И этим я обязан вашей маме. Сара улыбнулась. А как у вас, слышал, ваш отец умер, когда вы были почти ребёнком? Да. От рака кишечника, когда мне было 7. Крона деревьев шевелил лёгкий ветерок. Мне так жаль. Это было уже давно. начало чуть холодать. Сара завернулась в мамин кардиган и поджала ноги. Она чувствовала на себе взгляд Ника. Вы его хорошо помните? Неплохо, хотя большинство моих воспоминаний скорее похоже на фотографии. Он рассказывал нам с сестрой чудесные истории про девушку по имени Билл Донован, которая блестяще раскрывала преступления. Она была дочерью знаменитого лондонского детектива Брента Донована. Мы упивались каждым словом. Сара улыбнулась воспоминанием. Он любил писать. Это он мечтал стать знаменитым писателем, а не мама. Она посмотрела на небо. Забавно, как иногда оборачивается жизнь. Он публиковался по большей части в литературных журналах, в колледже завоевал несколько наград. Перед смертью он работал над романом, думаю, как раз про Брента Донована. Мама говорила, очень здорово получалось. А потом в его школе случился пожар, а всё хранилось у него в кабинете, и он всё потерял. Ник прижал кулак к сердцу. Вот это удар. Не то слово. Можете себе представить? Правда, к тому моменту он был уже сильно болен, так что писательство для него отошло на второй план. Ник кивнул. Мне он казался самим совершенством. Сара медленно выдохнула и снова повернулась к Нику. Но, конечно же, никто не идеален, правда? Ник почесал Гэтсби за ухом. Вот разве что он. Сара улыбнулась. И то верно. Они вместе смотрели, как между деревьев начинают мигать первые вечерние светлячки. В голове у Сары роились вопросы о её отце. Ответов на которые она не знала. Она попыталась сменить тему. Расскажите про Хорватию. Фил говорит, вы там много бывали? Это всё моя бака, бабушка. Когда мне было 16, вытащила меня на целое лето в крохотную деревушку с кучей двоюродных братьев и сестёр, которых я до того в глаза не видел. Там-то я как раз и наловчился всякое мастерить и чинить. В частной школе на Манхэттене такому не учат. В Нью-Йорке мне всегда было страшно и одиноко, а тут я вдруг ощутил себя вместе, где стал своим. Не знаю, как объяснить. Но когда я вернулся, то чувствовал себя совершенно другим. Отца ненавидел по-прежнему, но решил жить своей жизнью. А следующим летом снова поехал в Хорватию, она изменила всю мою жизнь. Сарен нравилась манера Ника жестикулировать при разговоре. Нравилось, что улыбка загорается в его глазах ещё до того, как начинают улыбаться губы. Он рассказал ей про родню в Хорватии и их деревню, и что готовила его тамошняя тётя. Сара рассказала ему про детство в Лондоне. А ещё оказалось, и он, и она любят один и тот же индийский ресторан на 9-й авеню в Нью-Йорке. Потом Ник начал было рассказывать ей про хорватский ресторан в Квинсе. Клуб при удар? Филь меня туда водил. Ник поднял бровь. Да не может быть. Правда, водил. И мне там понравилось, ровно то, что мне было надо. Штрудель или блинчики? Всё. Ник засмеялся и снова откинулся на спинку кресла. Гэтсби заснула его нок и начал тихонько похрапывать, от чего они оба засмеялись. У Ника зазвонил телефон. Он извинился, что вынужден ответить. Легонько кашнув сыру Кисары, встал и отошёл к своей машине, где прислонился спиной к дверце. Похоже, в одном из домов, которыми он занимался, возникли какие-то проблемы. Сара подумала, что Ник никогда не упоминает студенческие годы. Может, он сразу получал рабочую специальность или просто начал работать после школы, вообще не учась. И тогда-то его жизнь снова сошла с рельсов. Впрочем, сейчас он казался вполне счастливым, даже больше, чем просто счастливым. Он был наделён умением жить в настоящем, умением, которым Усара всегда завидовала. Интересно, это черта жителя Мены или лично Ника? Или завязавшего алкоголика? Она снова посмотрела на Ника, всё ещё прислонявшегося к машине. Ей нравилось, как она ощущает себя рядом с ним. Глаза их на миг встретились, и он улыбнулся. У Сары вспыхнули щеки, она торопливо отвернулась. Нет бы просто порадоваться этому обмену взглядами и теплу дружеского общения. На нее вдруг накатила неловкость и удручающая неуверенность в себе. Ник вернулся на крыльцо. «Слушайте, у меня там нагреватель воды протекает, надо проверить». «Конечно, понятное дело». Он уже собрался уходить, но вдруг обернулся к ней, подергал себя за воротник и откашлялся. Не хотите завтра со мной поужинать? Сара застыла, разинув рот, мучительно не зная, что и сказать. Поужинать? Завтра? Почему она растерялась? Но, ну, конечно же, ей очень хотелось пойти. Как иначе-то? Он очень славный и симпатичный, и говорить с ним приятно. Из него вышел бы отличный друг, но сару скрутило внутреннее ощущение комичности всего происходящего. Она словно бы наблюдала за собой в реалити-шоу. Кричала себе героине, что она ведет себя как раз последняя идиотка. Ей надо писать книгу, большую книгу. Нет времени заводить новые романы. Нет времени гадать, нравится ли она тому, кто нравится ей, и пригласит ли он ее куда-нибудь снова. Нет времени переживать, не обидела ли она его, не сказала ли что-то не так. Нет. Все это совершенно не кстати. Даже Анна Кат в этом с ней согласилась бы. Фил, так точно. Сара, поужинать. Хм, да, понимаете, у меня же мой проект. Ей самой противно было до чего не уверена, даже испуганно звучит её голос. Майк всегда сетовал на её робость, говорил ей надо научиться озвучивать мысли, а потом грубо обрывал её всякий раз, когда она и вправду высказывалась на чистоту. Это просто ужин. Ну, да. Только у меня сейчас так много всего и не кэвну. Всё в порядке, Сара. Я всё понимаю. Голос у него был такой добрый, такой искренний. Совершенно непривычное ощущение. Я имею в виду, дело не в вас, запинаясь, выговорила она. Она что, и правда так сказала? Я просто и правда не могу ничего этого прямо сейчас. Простите. Ник присел на курточке и погладил Гэтсби по спине. Все в порядке, правда. Вам просто нужен умеренный незнакомец. Я понимаю. А потом вдруг улыбнулся. По-настоящему, очень искренне. Ни тени обиды или недовольства, что Сара ему отказала. Никаких тщательно сформулированных претензий. Просто улыбнулся, пожелал ей спокойной ночи и уехал. Сара вошла в дом и со стоном рухнула на диван лицом вниз. Гэтсби, какая я дура. Перевернувшись на спину, она закрыла глаза ладонями и так надавила, что звёзды полетели. И что чёрт возьми такое умеренный незнакомец. Гэтсби положил голову и лапы на край дивана, выжидательно глядя на неё. Она несколько мгновений всматривалась в его идеальные карие глаза в поисках ответа, а потом улыбнулась. Ты тоже не знаешь. Она достала из сумочки любовное письмо от своего отца к маме, свернулась на диване, укутавшись в пахнущий мамой кардиган, провела пальцем по знакомой надписи на конверте, открыла и начала перечитывать. Прелестная моя Кас напишет ли кто-нибудь когда-нибудь ей эти слова но если такую любовь как у родителей так легко предать наверное это уже не важно